Кошерная речь Рэбе Яков Ицхак из Пшисхи, святой еврей, однажды велел своему старшему ученику, рэбе Симхе Бунему, совершить путешествие в одно далекое селение. Тот спросил о цели путешествия, но наставник промолчал. Рэбе Симха Бунем взял с собой нескольких хасидим, Когда они, наконец, достигли цели своего путешествия, солнце клонилось к закату. Поскольку в местечке не было гостиницы, Ребе велел вознице остановиться около первого жилища и затем постучал в дверь. Хозяин впустил всю компанию в дом. Когда гости спросили, накормят ли их здесь ужином, он ответил, что у него нет молочных продуктов, есть только мясо сидим тут же засыпали его вопросами о том, соответствует ли мясо нормам кашрут, законам о кошерности. И кто был шохетом, специалистом по кошерному забою животных? Были ли легкие животного безукоризненно чистыми? Было ли мясо животного хорошо просолено, чтобы убрать малейшие остатки крови, как того требует закон? Они еще долго допрашивали бы хозяина, но тут их окликнули из глубины комнаты. Хасиды обернулись и увидели человека в одежде бродяги, который сидел возле очага и курил трубку. — Дорогие хасиды, — сказал бродяга, — вы с таким вниманием следите за тем, что попадет вам в рот, и при этом вас нисколько не беспокоит то, что у вас изо рта выходит. Услышав эти слова, Симха Бунем понял, какова была цель их путешествия. Он с почтением поклонился бродяге, поблагодарил хозяина за гостеприимство, и пошел к повозке, бросив на ходу своим ученикам. — Поехали назад. Теперь мы можем возвращаться в пшиству.